Глава восьмая Уже говорил, девочек подменить при появлении на свет было невозможно, продолжил Матвей. Зина рожала дома. Вел беременность профессор Орехов. Игорь Николаевич, врач от Бога. У нас были проблемы, давно хотели детей, но все никак. Обращались к разным специалистам, те в один голос, и муж и жена здоровы. Потом... Орехов посоветовал в церковь сходить. Он сам православный, а мы с супругой тогда далеки были от веры, не верили в доброго дедушку на облаках. Но Игорь Николаевич проявил настойчивость. «Сходите, попросите Господа. Дам вам адрес церкви». Чтобы профессора не расстраивать, отправились по его наводке. Простояли час с лишним на службе. Потом священник, отец Николай, к нам подошел, сказал, «Орехов предупредил о вашем визите. Начните людям помогать, и Господь вам поможет». Матвей вздернул подбородок. На меня поповские речи впечатления не произвели, а Зина, когда мы сели в машину, заплакала. «Мотя, мне так хочется ребеночка. Деньги есть у нас. Давай спросим у этого батюшки, кому помочь надо. Вероятно, подскажет, вдруг он прав». Гришин покачал головой. Жену не пустил, сам пошел к церковнослужителю. Решил беседовать без закивоков. Сразу флажки расставил, мол, ему деньги в руки не дам. Получит тот... Кому средства реально нужны, а не толстый поп. Выглядел священник странно. Лицо худое, руки тоже, шея цеплячья, а тело прямо бочка. Дал он адрес. Приехали мы мазины туда. Впечатление сильное. Крохотная квартирка, однокомнатная. В ней молодая женщина и четверо детей, мал-мало меньше. Пара котов, столько же собак. Она работает на почте, ребята, кто в яслях днем, кто в садике, но ночуют дома. Холодильник пустой, совсем ничего нет на полках. Вместо туалетной бумаги — нарезанная газета с рекламой. Несмотря на скученность, чисто, дети в старой одежде, но она выглажена. Через короткое время после нашего прихода стали звонить в дверь соседи. Входили, говорили, Елена хорошая женщина, не пьет, не курит. Муж умер от тяжелой болезни. Родни нет, дети у нее замечательные. Семья верующая, аборт сделать было невозможно. Помогаем ей, но сами еле-еле концы с концами сводим. Матвей покачал головой. Зина в магазин рванула, привезла гору продуктов. Короче, через месяц семья переехала в дом неподалеку от той церкви. Квартира большая, двор хороший. А потом Зина на стол тест с двумя полосками положила. Екатерина Андреевна рядом стоит, рыдает. «Вот управил Господь. Помогли и бедным. Боженька вас и наградил». Гришин потянулся к стакану с водой. «Ух ты!» — восхитилась Саша. «Прямо сказка!» Сам никак поверить не мог. Зина одно время начала говорить про усыновление малыша, но я же честно сказал, что чужого полюбить никогда не сумею. И вам, когда Игорь Николаевич подтвердил беременность, да еще сказал, что у нас двойня, вот тут я к отцу Николаю домой приехал. Открыл мне дверь худенький мужичок с бородкой, я попросил его позвать священника. Он в ответ «Это я». Гришин усмехнулся. Так удивился, что произнес: «Вы сильно похудели, живот пропал». Священник спокойно объяснил. «Когда мы с вами впервые встретились, я в облачении был. Оно многослойное. Поэтому показался вам корпулентным». Матвей переменил позу. «Истово верующим я не стал, но четыре церкви построил, сейчас пятая стены поднимает. А вот на службу хожу редко. Зина, да каждое воскресенье на литургии, девочек водит, Екатерину Андреевну. Должен отметить, воскресная школа — хорошая штука». учит родителей уважать, их советы слушать, не врать, ну и тому подобное. Дочки вежливые, аккуратные, спокойные, грубые слова, как многие их сверстницы, не произносят, в телевизор не пялятся, интернет — не главное для них, они книги любят. То, что малышки наши родные, сомнений нет. Они копия Шурочки и Зины, внешне пошли в бабушку и мать, да и на меня похоже характер мой. Поставили цель, идут к ней упорно. Матвей покачал головой. Для родов дома я оборудовал все, как велел Орехов. Купил аппаратуру для реанимации детей, хирургический стол. Вдруг Кесарева. И анатолог на готове. Но Зиночка умница, сама справилась. Я стояла около жены. наташи она первая на свет появилась, пуповину перерезал. Потом Верочке. Подмена детей исключена. «Кто такая Екатерина Андреевна?» — осведомилась я. Ковалева. Она жила в соседней квартире с Шурочкой», — объяснил Матвей. Катя соседке помогала, просто так от чистого сердца. Зина лет в пять у нее спросила: Ты мне не сестра, не мама, а кто? Катя решила пошутить бабушка. А Зиночка ей поверила, начала звать соседку бабой Катей. Екатерина медсестра работала в больнице. Когда у меня дела в гору помчались, мы ее попросили у нас хозяйство вести. Катя переехала в усадьбу, у нее на территории свой коттедж. Она замужем за Федором, начальником нашей охраны. Гришин побарабанил пальцами по ручке кресла. Недоброжелателей у всех много, а у богатых их тучи. Но в кругу семьи и тех, кто на нас работает, злыдней нет. Отбором людей для работы в поместье занимается Фёдор. Его невозможно обмануть. Ложь на три метра под землей чует. В придаче у Ковалева сын-айтишник. Он любого соискателя мог догола раздеть, изучить. Сейчас вакансий нет. Текучка отсутствует. Все работают больше десяти лет». «А зачем им работу менять? Оклад хороший, отпуск и бюллетень оплачиваются. Есть дом с просторными квартирами. Живите бесплатно. Нет у нас воровства, сплетен, злости. Катя и Федя — вы Они таких же наняли. Мы создали свой мир, нам в нем хорошо. Мужик, который к вам заявился, посторонний. Ума не приложу, что он хотел». «Устроить бучу?» — предположила Саша. «Припугнуть, что расскажет что-то желтой прессе». «И что?» — усмехнулся Матвей. «Возможно, ваша копия, надеется, ученит скандал, а вашей семье никаких сплетен нет. В интернете только биографические данные», — продолжила Ромайла. «Справедливости ради отмечу. Крупный бизнес старательно охраняет свою личную жизнь. Вот актеры и певцы, короче, мир шоу-бизнеса, вот они все нараспашку. Вы не одиноки в своей закрытости, но...» Порой из-за тщательно затворенной дверцы выползают тараканы. И тогда у СМИ праздник. Сын олигарха Н. напился в баре в Ницце. Набил морду официанту. Ура, сенсация! Дочь политика К. сообщила, что не собирается никогда рожать детей. Ура, сенсация! Такую информацию подхватят все. Чем меньше известно о человеке, тем дороже новость о нем. А вы? Ну прямо бомба! Сдали ДНК-анализ о не Ваши? Вам трудно представить, что начнется. Подумайте, кого вы могли так обозлить?» Вел себя фальшивый Гришин не очень любезно, а потом вдруг извинился за свое поведение, спросил, где у нас туалет. Получив ответ на вопрос, ваш двойник пообещал все рассказать, когда вернется, и ушел. Больше мы его не видели, он удрал. «Речь о ваших дочках не шла», — подхватила я. «Мы ему ни слова о девочках не сказали, а он не спрашивал». Сейчас понимаем, что позвонил нам двойник. Это его номер висит в сети. Посетитель дернул головой. Моего номера там точно нет. Есть контакты секретарей, помощников. Личный номер оформлен на чужое имя и служит только для разговоров с членами семьи. Его знают Дина и Шурочка. Все. Для остальных, даже для тех, кто приближен к семье, есть контакты Кати. Она всегда мне информацию передает. «Матвей 2 — ваша копия», — сообщила Саша. «Голос, внешность — прямо один в один. Правда, при детальном изучении лиц всплывают различия. Но подобные исследования проводит специалист. Вероятно, несовпадение отметит и тот, кто вас очень хорошо знает — жена и Александра. Для всех остальных Матвей 2 — это вы. Что он задумал? Пока ответа нет. По какой причине так на вас похож?» Может, мужчина ваш родственник, о котором вы понятия не имеете, но вот он в курсе, что вы ему близки по крови и прикидывается вами для совершения мошеннических дел. Либо он сделал дорогую пластику. Почему откликнулся на просьбу приехать, не побоялся? Вдруг он вошел бы в кабинет, а тут вы. Найдите его, — тихо попросил бизнесмен. Попробуем, — после небольшой паузы ответила я, не понимая, с какого края приступить к решению задачи. «Вы договор с ним подписывали?» — поинтересовался гость. «Нет», — он удрал. «Правильно. Он побоится оформлять какие-либо бумаги. Там должны быть паспортные данные», — протянул Матвей. Причем мои. Но он их раздобыть не сумеет». Ромайла улыбнулась, потом подвигала мышку. Из принтера торжественно выплыл лист. Саша вытащила его и протянула Матвею. «Ваш паспорт. Посмотрите, пожалуйста». «Да», — рявкнул тот через пару секунд. «Но он же...» «И так у вас есть, мы с вами договор заключали». Ромаила развела руками. «О, великий и могучий интернет! Если знать, где искать, можно все найти. Это изображение взято именно оттуда, не из нашей базы. Сейчас можно сделать хорошую копию чужого главного документа, удостоверяющего личность. Не удивлюсь, если у Матвея два, он в кармане». После ухода клиента мы с Сашей некоторое время обсуждали, как вести расследование. Где-то часа через полтора раздался звонок городского телефона. Ромайла взяла трубку. Детективное агентство Степана Дмитриева. «Алло! Алло, слушаю вас!» Потом она отсоединилась. Позвонили и молчат. «Наверное, ошиблись номером», — улыбнулась я.